Глава пятая. Живой мертвец. Вдоль канавы разбитых дорог медленно двигалась повозка с четырьмя закутанными в плащи путницами. Холодный ветер безжалостно терзал неприкрытую кожаными доспехами плоть. Потоки воды, стекавшие с их плащей, лились прямо в телегу, где сейчас лежало укутанное в ткани солому тело женщины. — Ох, и зря мы это затеяли Кана! — Не дай бог, кто узнает, ты представляешь, что с нами будет? — прошипела на ухо рыжи подруги женщина. — А ты рот свой пореже открывай! — шикнула первая в ответ. Отряд завийской конницы, двигавшейся вдоль тракта, быстро нагнал повозку. Смерив взглядом неизвестно откуда взявшихся путниц, женщина, обнажив клинок, прикрикнула. — Эй, оборванки! — «Кто такие? Чего в здешних краях делаете?» «Э, «Так это...» запричитала Кана, строя из себя запуганную деревенщину. «От войны бежим, великая воительница. Говорят, что небезопасно. Мол, сейчас Азовийская армия придет и зверствовать на землях ламийских начнет». Слова испуганной женщины, не с кем та говорит о великой воительнице и зверствах, вызвали хохот и насмешки со стороны спутниц наездницы. Ха — Ха-ха! Дурная молотка! Война уже окончена, а о зверствах это все бредни. Мы не западные варвары и не жрем людей! Поправляя плащ, добавила азавика. <розвёк> Разве что мужчин за попку прикусить можем, но это так слегка. После этих слов от одной из явно подвыпивших наездниц По рядам женщин вновь прокатился хохот. — Кстати, а это там кто у вас? Указав мечом на торчащие из-под ткани ноги, вновь поинтересовалась всадница. — Сестра наша, не свезло ей на волков нарвались, подрали твари ее, и повозку, и лошадь бросить пришлось. Вот сейчас не знаем, выживет ли, — вновь запричитала Кана. — Волки, это да, настоящая напасть этих краев. — Не понимаю, куда местная правительница все это время смотрела, что их тут наплодилось, как кур нерезанных. Но ну, ты не волнуйся, добрая женщина, а за Вики, хорошие землевладельцы и охотницы. За год-другой истребим эту напасть. А вот сестру твою мне жаль, я буду молиться за нее. Произнеся это, воительница пришпорила коня, крикнув напоследок. «Удачи, оборванки!» Отряд, сорвавшись с места, вновь галопом двинулся вперед. «Хорошие управленки, как же!» Сплюнув в сторону дорожной канавы, произнесла Сара. «Небось, соседнюю деревню или обоз какой по пути ограбили, и в город несутся добро пропивать». «Неважно. Главное, что они грабили не нас. Вряд ли бы мы смогли справиться с ними своими силами». — Вот если бы, госпожа, только... — вновь жалобно протянула Сара. — Госпожа что, забыла, как еще несколько дней назад стояла в кругу тех, кто пришел за ее головой? — Да если бы не Харео, окликнувшая нас и не давшая рвануть в числе первых в эту суету, нас бы с тобой уже в могилах черви на зуб пробовали, — перебила подругу Кана. «О, а ты не можешь ее еще немного подлечить? Все же, если бы она пришла в сознание, нам было бы спокойней». «Могла бы, давно уже так и сделала бы. Подмена телесной оболочки полностью опустошила мой магический источник. Хорошо, что мы перед тем, как свалить оттуда, покромсали измененное тело, иначе подмену сразу же раскрыли бы, и вряд ли бы мы смогли уйти». Пробежавшись ментально по своему телу, оценивая потоки манны внутри, произнесла Канна ван Викце. «Ну да, это хорошо, но я все равно не понимаю, почему Харё решила помочь госпоже вместо того, чтобы добить. Если бы мы, последние выжившие, предоставили ее голову озовиком...» «И что было бы дальше, Сара? Вместо послов армии на пиках красовались бы наши головы?» Нет." «Ну, ты вообще тупая или просто издеваешься надо мной?» — вспылила Ван Викце. «Прости, прости, ты права. Харё у нас прям настоящий пророк!» Вспоминая незавидную участь, постигшую мятежных лордес, протянула Сара Ван Вав. «Но я все равно не понимаю, зачем нам так рисковать? Избавились бы от нее и дело с концом». «Нельзя!» — возразила немногословная Харё. — Она — наш билет в богатую жизнь. После этих слов спавшая в уголке девушка, поудобнее закутавшись в плащ, вновь спрятала глаза под тканью. — Харё дело, — говорит. Столица по-прежнему не взята, и захватить её регент не позволит. Сейчас, скорее всего, гномий дол — дом пяти религий, и остатки ламийского дворянства под контролем Регенского совета будут создавать антикризисную коалицию, к которой, я уверена, на сотню процентов присоединится также и торговая республика Пама». «Ну подожди, разве дом пяти религий не присоединился к возразила Сара. «Ты реально дура!» — вновь фыркнула Кана отказавшаяся участвовать в Ламийской войне Лолита, дочь верховной первосвященницы, заключила пакт взаимопомощи. Они заняли без боя северо-восток по договоренности, чтобы уберечь тот от разграбления. Пройдет немного времени, и азовийцы поймут, что длинноухие их кинули. Начнется новая война, в которой этим сельским неудачницам не победить. И тогда им придется открыть свои земли для восточных дроу. Вот там и начнется настоящая заруба. Накапливая свои силы на севере, ближе к горам Дворфий, ламики в совместной контратаке смогут вернуть себе утерянное и приобрести новое, попутно избавившись от большинства предательниц и другой подобной нечисти. — Как всю мудрено! — почесав затылок, протянула Сара. — Сама в шоке! — покачала головой Канна. — Но в любом случае, если нам удастся вернуть живую ламию в столицу, безбедную старость себе и своим детям мы уж точно обеспечим! — предвкушая скорую наживу, произнесла Ван Викци. У тебя же нет детей! — не понимая, о чем говорит подруга, спросила Сара, после чего Канна со всего размаху Хлопнула себя по лицу, негромко добавив. — Да как ты вообще дожила до своих лет? — Настоящая дура! — фыркнула Харе, не стесняясь рассмеявших в свое одеяло, спрятанное под плащом. Повозка вновь вильнула, меняя главный и самый короткий путь к столице на проселочный. Разбитыми околицами было гораздо дольше и опаснее двигаться. Однако вероятность встретить очередной Азовийский патруль пугала куда больше, чем встреча с пьяными бандитами с малой дороги. Близилась ночь. Харё, проверив состояние трясущейся в лихорадке Ламии, тихо произнесла. — Ей, нужна теплая кровать и целебные травы. Если мы не найдем какую-нибудь ночлежку поблизости, эту ночь Ламия точно не переживет. «У нас денег, монета в монету, чтоб на воде и хлебе добраться до столицы. Мы не потянем на ночлежку», — заявила Сара. «Может, что попробуем на скорую руку соорудить и собрать?» «Не вариант. Да и двигаться дальше мы тоже не можем. Кони также устали, а от мертвой императрицы мы точно ничего не получим», — возразила Кана. Развернув старую карту, Харев, вглядываясь в каждую закорючку, пыталась найти подходящее место для ночлега. Мелких городов и замков в приграничном районе было много, но вот сел, где никто не заинтересуется и лишнего не спросит, совсем немного. К тому же в местах крупного скопления людей шанс встретить человека, лично хоть раз видевшего портрет императрицы или ее саму, был крайне высок. Вот здесь, подсев поближе к Канне, произнесла Харю. Сейчас поверни направо, а после, где-то через час, вновь направо, достаточно далеко от тракта. Хм. Кинув взгляд из-за спин подруг, поротянула Сара. Кажется, где-то в этой области видели красную вспышку и падающий с небес объект. Возможно! Недовольно произнесла Ван Викце. Надеюсь, там нас не встретит какая-нибудь мистическая хрень. Сплюнь. Холодно отозвалась харё поудобнее перехватив свой клинок.